У Джорджа пересохло во рту. Он набрал себе воды в стакан и отхлебнул немного. Господи! Но для чего память стала вдруг выдавать эти вещи, эти мысли, эти воспоминания? Зачем они? Джорджу показалось, что перед ним лежат в беспорядке разбросанные куски мозаики, которые никак не хотят сложиться в единую картину. А может, это и хорошо, что они не складываются? Может, картина бы вышла слишком пугающая? Может, из комнаты, где спала бабуля, донесся странный хриплый клекот, Сдавленный звук, но довольно громкий. Джордж хотел бежать туда, но ноги его словно приросли к линолеуму. Сердце выпрыгивало из груди, глаза расширились. Он не мог и шевельнуться от страха. Никогда. Никогда раньше бабуля не издавала подобных звуков. Да, она была довольно шумной во время заскоков, и голос у нее был пронзительный и громкий, но таких звуков Джош не слышал. Они повторялись, затихая, переходя в еле слышный шум и замолкли. Джош, наконец, обнаружил в себе силы пойти в ее комнату и медленно двинулся туда на все еще непослушных ногах. Глотка его пересохла так, что сглотнуть он вовсе не мог. По лицу стекал липкий пот. Первое, что он подумал, заглянув осторожно в комнату, бабуля спит. Мало ли, какой звук она может издать во сне. Может, она все время так шумела, пока они с Бадди были в школе. Ведь он впервые остался один с ней. Это была первая обнадеживающая мысль. А потом он увидел... что морщинистая желтоватая рука, лежавшая поверх покрывала, безвольно свисает вниз, и желтые длинные ногти касаются пола. Беззубый рот открыт, подбородок отвалился, как червоточено в сморщенном яблоке, обнажающее гнилое нутро. Джордж медленно и осторожно сделал пару шагов. Он стоял совсем рядом с бабулей и внимательно всматривался в ее лицо. «Ты щенок!» — говорил внутри его насмешливый голос Бадди. «Твой мозг играет с тобой скверные штучки. Бабуля спокойно дышит. Присмотрись-ка!» Джордж присмотрелся. Ни малейшего движения. «Бабуля!» — попытался сказать он, но голос не слушался. Он издал лишь хриплый шепот и сам, испугавшись этого звука, отпрянул от постели, прикрыв рот рукой. «Бабуля!» Теперь вышло громче. «Не хотите ли чаю, бабуля?» Нет ответа. Глаза закрыты. Челюсть отвалилась. Рука висит. За окном заходящее солнце окрашивало золотым и алым листву деревьев. Он видел ее во всех деталях. Видел не здесь, не теперь, а сидящую в белом кресле. Выражение лица тупое и торжествующее одновременно. Руки протянуты к нему. Джордж вспомнил один из ее заскоков, когда бабуля начала кричать «Геаши! Геаши! Гастур де Грион Йосов Ос!» И мама начала подталкивать их к двери, прикрикнув «Побыстрее пошевеливайся на Бадди», когда тот замешкался в прихожей в поисках своих перчаток. И Бадди даже остановился на секунду, совершенно ошеломленный, потому что мама никогда раньше не кричала на них. Дети вышли за порог и стояли во дворе, недоумевающие, испуганные. А потом мама позвала их к ужину, как ни в чем не бывало. Джордж никогда не вспоминал раньше этот эпизод. Почему-то теперь, глядя на бабулю, так странно лежащую на своей кровати, с отвалившейся челюстью, он припоминал в мельчайших подробностях тот ужасающий день. На утро они узнали, что миссис. Херхем, жившая неподалеку и иногда посещавшая бабулю, умерла в своей постели в тот вечер без особых, как сказал доктор, на то причин. Бабушкины заскоки. Заскоки. Эти странные слова, лишенные всякого смысла, незнакомые, напоминающие заклинания. Но ведь заклинания произносят ведьмы, ведьмы, способные на большее, Разбросанные кусочки мозаики стали складываться в целостную картину. «Магия!» — подумал Джордж, и эта мысль пронзила его, как молния. Картина была ясна. Те самые таинственные книги, о которых мама говорила с тетей Фло, снова на неведомом языке, который выкрикивала бабуля, ее мертворожденные дети и изгнание из церкви, как и из города — Все это складывалось в мозгу Джорджа, как по волшебству воедино. Выходил неплохой портрет его бабули, жирный, морщинистый, напоминавший жабу, обтянутую желтой кожей. Беззубый рот скривился в отвратительной усмешке. Взгляд слепых глаз одновременно отсутствующий и пронизывающий. На голове... конический черный колпак, увенчанный звездами, расписанный таинственными иероглифами. В ногах черные кошки с глазами желтыми, как янтарь. Он чувствовал запах тления и серы, видел свет загадочных черных звезд, слышал пронзительный голос, произносящий странные слова из странных книг, и каждое слово подобно камню. и каждый параграф подобен ночному кошмару, и каждое предложение как пылающий костер. Джордж смотрел на все это глазами ребенка, но они были открыты для постижения бездонности этой тьмы. Бабуля была ведьмой, и теперь она умерла. И этот странный звук, который напугал его, звук, напоминающий клекот, был ее предсмертным хрипом. «Бабуля!» — прошептал Джордж, и в голове его пронеслось. день дон Злая ведьма умерла. Ответа не последовало. Он опасливо поднес ладонь ко рту старухи. Дыхание не чувствовалось. Она лежала неподвижно, и страх снова охватил Джорджа. Неужели? Он вспомнил, как дядя Фред учил его слюнявить палец, чтобы определить направление ветра. Он проделал эту операцию, но ни малейшего дуновения, ни слабого вздоха изо рта бабули не было. Ничего не было. Мальчик ринулся было к телефону звонить доктору Арлендеру, но остановился. А если на самом деле бабуля жива, и он окажется в идиотской ситуации из-за своего преждевременного испуга? Нет уж, надо все проверить самому, пощупай ее пульс. Он остановился во дверях и обернулся. Рукав ночной сорочки на свисающей мертвой руке был чуть отвернут, обнажая запястье. Нет, идея не слишком хороша. Однажды после визита к доктору Джордж решил пощупать себе пульс. Медсестра делала это легко и быстро, но сам он, как не бился, не смог повторить ее действий. Неумелые пальцы говорили ему, что и сам-то он мертв, так что лучше не браться за то, о чем не имеешь представления. И потом ведь придется прикоснуться к бабуле. От этой мысли Джорджу становилось не по себе, даже если она мертва, особенно если она мертва. Джордж стоял в нерешительности на пороге, переводя взгляд с тяжелого неподвижного тела на висящий в кухне телефон. Может, лучше не тратить времени, а позвонить? Или... Зеркало! Но, конечно же, когда дышишь на зеркало, оно запотевает. И в кино доктор подносил его к рту человека, потерявшего сознание, чтобы проверить, жив ли он. Великолепная мысль. Джордж побежал в ванную и принес зеркало. Он поднес его к самому беззубому рту, почти касаясь губ, и стал считать про себя. Он досчитал до шестидесяти, убрал зеркало и стал внимательно рассматривать его поверхность. Никаких изменений, ни малейших. Бабуля мертва. Джордж обнаружил, что он испытывает некоторые сожаления. и даже сам слегка себе удивился. Все мучившие его сомнения отступили на задний план. Возможно, она была ведьмой. А может быть, ему это только показалось? Иллюзия, бред, цепь совпадений? Какая теперь разница? Важно одно — она умерла, и все конкретные жизненные вопросы блекнут и исчезают перед пугающим ликом смерти. Новое для Джорджа Взрослая печаль охватила его. Такие переживания оставляют неизгладимый след в душе человека. И только по прошествии многих и многих лет обнаруживает он, как важны для формирования его личности были ощущения, испытанные в далеком детстве. Особенно ощущение смерти или бренности всего земного, пугающие и незабываемое. Джордж Взглянул на бабулю. Закат раскрасил ее лицо причудливыми переливами бордового с оранжево-красным. Мальчик поспешно отвернулся и пошел в ванную относить дело. Теперь надо позвонить. Джордж постарался сосредоточиться, чтобы все сделать правильно. В мозгу его сразу возникла приятная мысль. Когда Бадди начнет приставать к нему, дразнить и обзывать щенком, он ответит спокойно. «Я был дома один, когда умирала бабуля, и я сделал все необходимое. Вот так-то. Во-первых, позвонить доктору Арлендеру, набрать номер и сказать, «Моя бабуля умерла. Будьте добры, скажите мне, что мне надо делать дальше». «Нет, не так. Я думаю, бабуля умерла. Это будет лучше». Никто не ожидает, что ребенок разбирается в этих вещах, поэтому лучше не говорить категорично. Или так. Я уверен, что бабуля умерла. Уверен. Самое точное слово. А потом рассказать о зеркале и предсмертном хрипе. И доктор Арлендер придет, пощупает ей пульс, и что там еще делают доктора? Скажет, что бабуля мертва, и добавит. Ты был молодцом, Джордж. Ты действовал решительно и верно. Позволь тебя поздравить. А Джордж ответит что-нибудь скромно и с достоинством. Он сделал два глубоких вдоха, прежде чем снять трубку. Сердце его учащенно билось, но страх, перехватывающий горло, отпустил. Худшее уже произошло. В каком-то смысле это даже легче, чем сидеть на кухне в постоянном напряжении, смотреть на часы, ожидая маму, и знать, что в любую секунду из комнаты может послышаться пронзительный голос. Он снял трубку. Телефон не работал. Ни голосов, ни гудка. Джордж стоял ошеломленный, с готовыми уже заранее словами. «Простите, миссис Дот, но я должен вызвать доктора, ставшими ненужными теперь». Абсолютная тишина. Звенящая мертвая тишина, как там, в комнате, где лежит бабуля. Лежит так спокойно, так тихо. Опять мурашки по коже и комок в горле. Джордж переводил взгляд с чайника на плите на чашку с пакетиком трав для бабули. Никакого чая. Никогда. Он вздрогнул, повернулся опять к телефону и стал лихорадочно нажимать на рычаг, прислушиваясь, нет ли сигнала. Бесполезно. Мертвая тишина. Мертвая, как Джордж с силой бросил трубку на рычаг, и телефон жалобно звякнул. Он спешно схватил трубку, а вдруг все включилось, как по волшебству. Но тщетно. Никаких звуков. Его сердце казалось готово выпрыгнуть из груди. «Я один в этом доме, один с ее мертвым телом». Он медленно прошел по кухне, постоял минуту-другую у стола, затем включил свет. В доме становилось сумрачно, скоро зайдет солнце и настанет ночь. Джорджа пугала эта мысль. Ночь, мертвое тело, одиночество. «Господи, когда вернется мама?» «Все, что осталось ему ждать». Мама скоро придет, и все будет окей. Это лучше, что бабуля умерла. Иначе он сошел бы с ума от страха в ожидании ее пронзительного крика. И она могла потребовать ужин, могла свалиться с кровати. Господи, как это ужасно! Сидеть одному в темноте и думать о странных вещах. Видеть переплетение колеблющихся теней на стене и думать о смерти, о мертвом морщинистом теле. Видеть, как сверкают в темноте мертвые глаза, как вращаются они, и скрипит половица, будто кто-то крадется по дому, прячась в черных углах, переходя из тени в тень. В темноте мысли ваши замыкаются на одном, и можете пытаться думать о цветах на лужайке, о Деве Марии или золотом призере Олимпиады в 440 году, все равно мысли вернутся к невидимой тени, опасной. Огромной туши с клешнями и пристальным взглядом мертвых слепых глаз. Хватит, черт возьми! Джордж обхватил руками голову. Пора прекратить это сумасшествие, вернуться в реальность. Ему же не шесть лет, в конце концов. Она мертва, мертва и все тут. Она не более опасна, чем чем этот стол или стул или радио или... Прекрати панику, Джордж, заткнись. Возьми себя в руки. Да, она просто труп, и ничего больше. Джордж подошел к двери в ее комнату. Бабуля лежала все в той же позе. Рука свешивается с кровати, рот открыт. Она теперь предмет неодушевленный, часть мебели. Можете положить ее руку обратно в постель, или вылить на нее стакан воды, или включить музыку под самым ухом бабули все равно. Она, как иногда говорил Бади вне этого всего. Внезапно негромкий повторяющийся стук раздался слева от Джорджа. Он невольно вскрикнул. Это была наружная дверь, всего лишь вторая дверь, которую Бади поставил неделю назад. Она хлопала под порывами ветра, закрываясь и открываясь вновь. Джордж отпер замок внутренней двери, и выглянул, чтобы прикрыть плотней наружную. Порыв ветра взъерошил ему волосы. Странно. Когда мама уходила, был ясный солнечный день, а сейчас уже совсем стемнело. Джордж подошел к телефону, снял трубку. Ничего. Все та же тишина. Он сел на стул, Затем встал и начал нервно расхаживать взад-вперед по кухне, пытаясь взять себя в руки и хоть сколько-нибудь успокоиться. Часом позже наступила полная темнота. Телефон молчал. Наверное, ветер, который дул теперь с неистовой силой, повредил линию. Такое уже было. Ничего страшного. Телефон тихо динькнул. Далекий призрачный звук. Снова замолчал. Ветер грозил перерасти в настоящий ураган. Он свистел и завывал за окнами, раскачивая деревья. Джордж подумал, что в лагере бойскаутов у ночного костра он расскажет замечательную историю о том, как сидел когда-то один в пустом доме со своей мертвой бабулей, и ветер быстро гнал по небу облака, черные вверху и белые внизу. чуть тронутые желтизной, как бабулина сморщенная кожа. Это, как иногда выражался бади классика. Больше всего на свете Джордж хотел бы сидеть у костра сейчас, чтобы все уже было позади, и все с открытыми ртами слушали бы его рассказ о своей смелости и хладнокровии. Но, увы, за окнами в полной темноте бушевал ветер, Дом наполнялся странными звуками, каждый из которых заставлял Джорджа подпрыгнуть на стуле от страха. А мама все не возвращалась. Она вернется скоро, и все будет окей, скоро вернется. Ты не прикрыл лицо бабули. Вернется домой. Не прикрыл лицо. Джордж резко вздрогнул. будто кто-то сзади него громко заговорил и непонимающим взглядом обвел кухню, остановившись на молчавшем телефоне. В кино он видел, что мертвым прикрывают лицо, так полагается. Но, боже, опять войти туда? Черт с ним совсем! Я не пойду в ее комнату. Пусть этим занимается кто-нибудь другой, кто-нибудь из взрослых. мама когда вернется домой или доктор арлендер когда его вызовут кто угодно но не джордж ему это не нужно а бабуле теперь и вовсе безразлично так зачем же идти туда к ней голос бадди ехидно произнес у него в голове оправдываешься бедняжка а если бы не боялся то пошел бы и спокойно прикрыл ей лицо ты просто струсил щенок кишка танка Джордж сидел за столом, бесцельно перелистывая свой так и непрочитанный учебник истории. Он понимал, что если не сделает всего до конца, у Бадди будет возможность поддеть его. Он видел себя у костра, описывающим свои приключения. Вот он приближается к концу рассказа, когда на дороге вдали засветились фары их старенького автомобиля, и, как всегда, вовремя появляющиеся взрослые установили торжество порядка и покоя, и все стало на свои места. Но тут из тени выступает темная фигура. Костер вспыхивает чуть ярче, и Джордж узнает своего братца и слышит язвительный голос — «А если ты и правда был так храбр, цыпленочек, отчего же ты не прикрыл ей лицо?» «Нет, так дело не пойдет». Джордж встал и прошелся по кухне, пытаясь напомнить себе, что бабуля мертва, и ее ничто уже не потревожит. Ей можно вылить стакан чаю на голову или убрать подушку и так далее, и так далее... Она не почувствует, потому что она вне всего этого, спокойная, холодная, безучастная. Мертвые никогда не встанут, а все остальное — бред, галлюцинации, странные ночные страхи, глупые навязчивые мысли, как о том, что полированные дверцы шкафа распахнутся в темноте, как о том, что лунный голубоватый свет будет играть на белых костях скелета, как... Джош прошептал вслух «Прекрати! Неужели ты не можешь остановиться? Перестань быть ослом!» Он попытался успокоиться и, наконец, был готов войти к бабуле и набросить покрывало ей на лицо. Он сделает все как надо, а потом выкинет ее ненужный пакетик с чаем и уберет чашку, и все будет исполнено до конца, и никто не сможет упрекнуть его. Джордж подошел к дверям бабулиной комнаты. Каждый шаг стоил усилий воли. В комнате было темно. Бабуля неопределенной черной тушей возвышалась над белеющими простынями. Джордж лихорадочно шарил по стене в поисках выключателя, никак не мог найти его. Казалось, это будет длиться вечность. Но, наконец, он нащупал выключатель. Щелчок... и комнату залил неяркий желтый свет. Бабуля лежала все так же, рот открыт, рука сваливается с кровати. Джордж задумался, не стоит ли положить руку в кровать вдоль туловища, но от одной мысли, что придется коснуться трупа, капли холодного пота выступили у него на лбу. Что угодно, только не это. К тому же рука в любой момент может соскользнуть обратно, и его героические усилия пропадут даром. Не стоит напрягаться зря. Медленно, словно преодолевая сопротивление какой-то вязкой жидкости вместо воздуха, Джордж приблизился к бабуле и склонился над ней. Тело покойной было абсолютно желтое. Конечно, отчасти виной тому было освещение, но только ли оно? Джордж приподнял край покрывала и потянул его. Он покрылся испариной. Дыхание было неровным, сердце бешено билось. Он набросил край покрывала на лицо бабули, но ткань соскользнула, обнажая сморщенный лоб. Постояв немного и успокоившись, Джордж попробовал снова. Осторожно приподнял покрывало за края и, загнувшись над кроватью, стараясь не коснуться трупа даже сквозь ткань. На этот раз все удалось. Окей. Джордж почувствовал удовлетворение. Даже страх слегка отступил. Он похоронил бабулю. Вот для чего покойникам прикрывают лицо. Это напоминает их захоронение, таков обычай. Джордж смотрел на свисающую вниз до самого пола руку и ощутил вдруг, что больше не боится так, как раньше. Их может поднять эту безжизненную кисть и положить на кровать, похоронить под покрывалом со всем остальным телом покойной. Он решительно взял холодную руку и поднял ее. Бабулина рука дернулась в его ладони и вцепилась ему в запястье. Джордж закричал. Он рванулся назад, крича во весь голос, заглушая шум ветра и скрип половиц в доме, и остановился у дверей в относительной безопасности. Рука судорожно сжалась в воздухе, повернулась и, бессильно упав вниз, вновь застыла в полной неподвижности. Со мной все в порядке, ничего не произошло, это просто рефлекс. Но один взгляд на бабулю, на мертвую руку с длинными желтыми когтями, лишил Джорджа остатков рассудительности. Паника охватила все его существо, не оставив места доводам разума. Все тело вновь покрылось мурашками, холодный пот стекал с лба, и он чувствовал себя на грани сумасшествия. Все, чего он хотел в жизни, — быть далеко отсюда, вне этого дома, за пределами досягаемости бабулиных цепких рук, да хотя бы просто в другой комнате. И Джордж бросился бежать, не видя перед собой ничего, бежать прочь из этого страшного места на непослушных, спотыкающихся ногах. Он не вписался в дверной проем, со всего разбега ударился лицом в стену и упал на пол. Боль... раскалывающая голову, казалось, на тысячу частей, была уже сильнее страха. На своей зеленой рубашке Джордж увидел красные пятна. Кровь лила из разбитого носа. Он вскочил на ноги и, испуганно озираясь, направился в кухню. Сквозь приоткрытую дверь в комнату бабули он видел свисающую руку. Но тело лежало на кровати спокойно и ровно. Ему просто привиделся этот кошмар. Он вошел в комнату, чтобы прикрыть лицо покойной, и от страха придумал все последующее. Но нет, происшествие было слишком реальным. Боль прояснила сознание Джорджа, и он, сравнительно спокойно припоминая ситуацию, приходил к выводу, что она не должна была произойти. Ведь мертвые не оживают. Вы можете делать с трупом все, что угодно, но он-то не может в ответ вцепляться ногтями в ваше запястье. Можно сбросить мертвеца с кровати или скатить с вершины холма и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, совершать какие-то действия над покойным. А время действовать самостоятельно для него прошло. Если только речь не идет о ведьме, о злой ведьме, которая специально выбрала время своей смерти так, чтобы дома был один маленький мальчик с целью... С какой целью? Глупости все это. Он опять начинает переживать события и дает слишком много воли воображению. Джордж вытер нос ладонью и посмотрел на кровавый след. В любом случае, правда все это или галлюцинации, он не подойдет больше к бабуле. Хватит с него. Приступ животного ужаса прошел». Но он был все еще напуган, нервы предельно напряжены, слезы вот-вот готовы брызнуть из глаз, и больше всего на свете ему хотелось, чтобы скорее вернулась мама и прекратила весь этот кошмар. Джордж глубоко вздохнул. На нас пора было положить мокрую повязку. Он подошел к крану и вдруг почувствовал, что находится на грани потери сознания. Он постоял немного, опершись о раковину. Затем взял валяющуюся рядом тряпку и, подставив ее под кран, включил холодную воду. Подержав ее там минут несколько, пока не устала рука, Джордж чуть отжал тряпку и приложил ее к разбитому носу. Он закрыл кран, когда из соседней комнаты раздался голос бабулей. «Подойди сюда, малыш. Иди сюда. Твоя бабуля хочет обнять тебя!» Джордж хотел закричать. но не смог издать ни звука. Зато звуки доносились из комнаты. Скрип кровати, будто что-то тяжелое переворачивается и приподнимается на ней. О, Господи! Это было похоже на то, что бабуля пытается, что она выбирается из кровати. «Малыш, иди-ка сюда! Немедленно!» Джош с ужасом увидел, что его ноги подчиняются этой команде. Он хотел остановиться, но они продолжали медленно шагать по линолеуму кухни, не подчиняясь приказам хозяина. Правая нога, левая, снова правая, шаг за шагом, приближаясь к... Она ведьма! Боже мой, она ведьма! Что же теперь будет? Господи, помоги! Помоги! Помоги! Джордж вошел уже в бабулину комнату и с ужасом увидел, что она не только хотела... но и действительно выбралась из постели и сидела на своем старом белом кресле, которое пустовало уже четыре года, с тех пор, как бабуля стала слишком тяжела, чтобы двигаться, и слишком мало стала понимать, где она находится. Но теперь она лишилась и следов старческого маразма. Лицо ее было жирным и обвисшим, но тупое выражение исчезло, будто его никогда и не было, будто это была лишь маска, предназначенная для глупых мальчишек и усталых одиноких женщин. Ночная сорочка сползла с плеча, обнажая огромное рыхлое тело, покрывало с постели было сброшено на пол, бабуля медленно поднимала тяжелые желтоватые руки «Я хочу обнять тебя, Джордж, не хнычь, не маленький уже!» «Подойди к бабуле!» Джордж пытался. Он не мог противостоять силе ее притяжения. Его тело подчинялось приказам старой ведьмы, а мозг был пленником, бессильным, не способным ничего изменить. Лицо его искривилось от невероятного напряжения. По лбу ручьями бежал пот, дрожали ноги. В любом случае он докажет Бадди, что не боялся бабули. Он подойдет к ней. Что ж, По крайней мере, тот не назовет его трусливым щенком. Руки с длинными желтыми ногтями уже почти касались Джорджа, когда слева от него раздался звон стекла, и сквозь разбитое окно в комнату ворвался ветер, кружа залетевшие листья и какие-то бумаги, развивая волосы и сорочку бабули. Теперь Джордж смог кричать. Он отпрянул от протянутых рук, и бабуля издала странный шипящий звук, сжимая и разжимая в воздухе свои клешни, шевеля толстыми бескромными губами. Ноги все еще не слишком слушались Джорджа. Он упал на пол и, продолжая кричать, пополз из комнаты. Бабуля медленно поднималась из кресла, огромная жирная туша, нависающая над обезумевшим от страха ребенком. Мертвая и в то же время живая, куда более живая, чем все эти четыре года. Джордж понял вдруг, что означает это объятие, и это открытие поразило его. Бабуля схватила его за рубашку, и Джордж ощутил на мгновение холод мертвого тела. Он отчаянно рванулся, оставив в цепкой старой руке кусок своей рубашки и оказался на кухне. Он убежит в ночь, немедленно, сейчас, и пусть кого-нибудь другого обнимает злая ведьма его бабуля, а мама, когда вернется, увидит живого сына. Но в дверях выросла огромная уродливая тень. Отступать было некогда, и смертельный, леденящий кровь ужас охватил Джорджа. В это мгновение зазвонил телефон. Джордж схватил трубку и закричал. Он просил помощи, умолял, чтобы его спасли. но ни звука не вырвалось из сдавленного страхом горла. Бабуля стояла в дверях в своей розовой рубашке, опираясь огромными руками о косяк. Желтые волосы обрамляли оплывшее зловещее лицо. Она усмехалась. Руф! это был голос тети Фло, едва слышный сквозь треск и завывание. «Руфь! Это ты, тетя Фло, из Миннесоты, две тысячи миль отсюда!» «Помогите!» — прокричал Джордж, и все, что вырвалось из него, был сдавленный хриплый шепот. Бабуля медленно двинулась к нему, протягивая руки, сжимая и разжимая их в воздухе. Она ждала этого объятия пять лет и теперь не хотела отступать. «Руфь, ты меня слышишь? Здесь такая буря, и мне мне стало страшно. Связь плохая. Руфь, я не слышу». Бабуля произнес, наконец, Джордж. Желтая туша нависла над ним. Джорж! голос тети Фло неожиданно стал прекрасно слышен, будто она была рядом. «Джордж, это ты?» Он отступал от надвигающихся рук и обнаружил, что сам, как последний идиот, отрезал себе путь к отступлению, забившись в угол между раковиной и кухонным шкафом. Ужас сковал все его существо, и он мог только повторить в трубку снова и снова. «Бабуля! Бабуля! Бабуля!» Холодные руки прикоснулись к его горлу, и Джордж уже едва слышал далекий, словно доносящийся не только с расстояния в тысячи миль, но и пролетевший сквозь года голос тети Фло. «Скажи ей лечь, Джордж!» Скажи, что она должна это сделать во имя твое и во имя ее отца. Ее духовного отца звали Гастур. Успокойся и скажи ей это. Морщинистая рука с неожиданной силой дернула шнур. Телефон отключился. Джордж сжался в комок в своем углу. Огромная зловещая тень накрыла его. Ложись, успокойся именем Гастура, Гастур, ложись. Ее руки смыкаются на шее Джорджа, холодные как лед. И ты должна, — кричал мальчик, — тетя Фло сказала именем Гастура, моим именем. И сжимают его в объятии неотвратимом, как смерть, сжимают. Когда огни старенького авто часом позже загорелись вдалеке на дороге, Джордж сидел за столом перед так и непрочитанным учебником историй. Он встал, подошел к двери, отпер ее. Телефон с оборванным шнуром безжизненно молчал. Ветер на улице, чуть утихнув, шуршал желтыми листьями. Мама вошла, стряхнула прилипший к пальто лист. Ах, какая непогода! У тебя как, все нормально, Джордж? Джордж! Что случилось? Кровь отхлынула от ее лица, ставшего мертвенно-бледным. Глаза расширились. Бабуля, — сказал мальчик, — она умерла и заплакал. Мать обняла его и устало прислонилась к стене, словно из нее разом ушли все силы. Джордж, что-нибудь еще? Что еще случилось? Ветер... разбил веткой окно в ее комнате. Мама отпустила его, вгляделась в лицо и, не говоря ни слова, быстрыми шагами направилась в комнату бабули. Она вернулась с обрывком зеленой ткани в руках. Это был клочок рубашки Джорджа. Я вынула из ее рук, — прошептала мама. — Я ни о чем не буду сейчас говорить, — устало ответил Джордж. Слишком хочется спать. Позвони тете Фло, если хочешь. Спокойной ночи. Я пойду. Он пошел в комнату, оставив приоткрытой дверь, чтоб слышать, что делает мама. Она так и не позвонила тете Фло ночью, потому что был поврежден шнур. Не будет этого и следующим вечером, потому что незадолго до ее прихода домой Джордж произнесет пару десятков странных слов, Некоторые изуродованная латынь, другие заклинания друидов. И за две тысячи миль отсюда тетя Флоскара постижно скончается от инфаркта. Он разделся и лег в постель, заложив руку за голову. Медленно, постепенно на лице его проступила зловещая жуткая усмешка. «Теперь все, все будет по-другому». Например, Бадди, бедняга, он ведь вернувшись опять возьмется за свое. Пытка краснокожих и прочие щенячьи штучки, и Джордж, возможно, позволит ему поразвлечься на виду у других. Но ночью, когда они останутся одни в этой темной спальне, Джордж беззвучно рассмеялся. Как говорит тот же Бадди, это... Так классика